Меланж, ме-лонж, ма-лонж. Происхождение слова неясно. Считается, что оно производное от терофранкского меланж. А. Смесь специй. Б. Специя ракиса, дюны, обладающая гериатрическими свойствами. Впервые описано яншуфом Ашкоко, королевским ботаником и химиком в царствовании Шаккада Мудрого. Аракинский меланж может быть обнаружен только в глубокой пустыне Аракиса. С ним же традиционно связывают пророческие способности Пол Муаддиба от Рейдеса, первого Махди Фрименов. Меланж также применяется навигаторами космической гильдии и бины Гиссерит. «Имперский Пятое издание. Две крупные кошки, неслышно и легко неслись по каменистой гряде в предрассветной мгле. Это еще не была охота, просто обход владений и осмотр территории. Кошки назывались лазанскими тиграми и были завезены на Салузу секунду с почти тысяч лет назад. Генетические манипуляции стёрли некоторые черты, присущие предковым земным формам, но зато снабдили кошек новыми У зверей остались длинные клыки, морды широкие, глаза широко расставленные, живые и умные. Большие лапы служат хорошей опорой на неровной каменистой почве. Когти длиной более 10 сантиметров спрятаны, и давление кожных складок постоянно затачивает их так, что концы их отличаются остротой бритвы. Шерсть гладкая и слегка коричневатая, покровительственный окрас в песках пустыни. Эти кошки не походили на своих предков и еще кое-чем. Сервостимулятором, который был имплантирован в их головной мозг, когда они еще были котятами. Стимуляторы делали животных послушными воли любого, кто имел соответствующий передатчик. Было холодно, и из пасти остановившихся кошек валил густой пар. Вокруг расстилалась бесплодная увядшая равнина — На которые росли колючки, завезенные с Аракиса. Это порождало мечту о том, что скоро с монополией Аракиса на меланж будет покончено. Там, где остановились кошки, ландшафт ограничивался несколькими песочного цвета скалами и разбросанными там и сям кустами, серебристо-зелеными в косых лучах восходящего солнца. Звери внезапно насторожились. Повернув морды налево, они разом посмотрели на двух детей, игравших рука об руку в сухом русле ручья. Детям было по 9-10 стандартных лет. Они были рыжеволосы и носили одинаковые серые конденс-костюмы и бурки, скрепленные на капюшоне и вороте с золотыми застежками дома от рейдасов в виде ястребов. Звонкие голоса были прекрасно слышны кошкам. Лазанские тигры хорошо знали правила игры. Им уже приходилось в нее играть. Однако сейчас они оставались неподвижными, ожидая команды передатчика на начало охоты. На каменистом гребне позади кошек появился какой-то человек. Некоторое время он молча наблюдал открывшуюся перед ним сцену. Дети и тигры. На человеке была надета черно серая форма сардуукара. На металлической пластине было выгравировано имя. Левенбрех, адъютант Баши. На груди висел сервопередатчик с удобно расположенными по обе его стороны ключами. Кошки не повернули голов при появлении человека. Они знали о его приближении по звуку и запаху. Левенбрех прокрался поближе к кошкам и отер лоб. Было холодно, но дело предстояло слишком жаркое, и на коже человека выступила испарина. Снова светлые бесстрастные глаза внимательно посмотрели на кошек и детей. Заправив влажную прядь светлых волос под шлем, человек тронул ларингофон. «Кошки их видят!» Ответ прозвучал в динамиках, закрепленных за ушами человека. «Мы их видим!» «Начинать?» — спросил Левенбрех. «Они сделают это без охотничьей команды?» — поинтересовался голос. Они готовы? ответил Левенбрех. «Отлично, сейчас мы посмотрим, хватит ли четырех тренировок. Скажите мне, когда будете готовы. В любой момент. Тогда начнём», — произнёс Левенбрех. Он коснулся пальцами красного ключа на правой стороне передатчика, предварительно сняв с него защитный колпачок. Потом Левенбрех переместил руку на черный ключ, расположенный под красным, на случай, если звери кинутся на него. Но кошки не обратили на мужчину ни малейшего внимания. Всё их внимание было отдано детям, которым звери начали тихо подкрадываться по расщелине между гребнями. Лапы скользили по камням с ловким, поистине кошачьим изяществом. Левенбрех опустился на корточки, наблюдая за развитием событий, зная, что за сценой следят в укрытии принца с помощью всевидящего ока. Кошки убыстрили шаг. затем кинулись к жертвам огромными прыжками. Дети, ни о чем не подозревая, взбирались на низкую скалу. В воздухе громким эхом отдавался их беззаботный смех. Один из них поскользнулся, второй оглянулся и увидел кошек. Протянув руку навстречу неожиданным забавным пришельцам, он громко воскликнул «Смотри!» Дети с интересом следили за приближающимися тиграми. Так они и стояли, когда кошки одновременно поразили их, вцепившись в горло. Дети умерли мгновенно. Кошки принялись за еду. «Отозвать их?» — спросил Левенбрех. «Пусть заканчивают. Они очень хорошо сработали. Я знал, что они справятся. Эта пара превосходна. Лучшие из всех, которых я когда-либо видел», — согласился Левенбрех. «Вот и хорошо». Мы высылаем за тобой транспорт. Отключаемся, конец связи». Левенбрех встал и потянулся, стараясь не смотреть в ту сторону, где поблескивал окуляр всевидящего ока. Это око транслировало то, что произошло, в ставку баши, расположенную на зеленой лужайке Капитолия. Левенбрех улыбался. За такую работу он получит повышение. Он уже видел отличие Батора на своей шее. Или Бурсега. Когда-нибудь он станет баши. Люди, которые верно служат в корпусе Фарадна, внука покойного Шаддама IV, неплохо продвигаются по службе. Когда принц займет принадлежащий ему по праву трон, то перед ним Левенбрехом откроются блестящие перспективы баронства или даже графство в мирах огромной галактической империи. Все это будет. когда исчезнут близнецы от